В мае, смущенно ответил он и махнул рукой. Теперь четырё раз заимки интересовали меня больше, чем птицы. Я заново вгляделся в Рагну, и мне показалось, что в ней есть нечто трагическое. У неё были прекрасные глаза, глаза героини Еврепида, жёсткие и тёмные, как обсидиан. Я проникся состраданием и к её детям, растут, будто микробы в пробирке на чистейшей закваске стринберговской меланхолией. без всяких шансов вырваться. Ни души на двадцать миль вокруг, ни деревни на пятьдесят. Я понял, почему Густав так обрадовался моему приезду. Новое лицо помогало сохранить ясный ум, чувство реальности. Ведь гибельная страсть к собственной невестке грозила и ему безумием. Как многие молодые люди, я воображал себя избавителем, вестником добра. «Добавьте мое медицинское образование, знакомство с трудами господина из Вены, тогда еще не столь широко известными. Я сразу классифицировал недуг Хенрика, хрестоматийный случай анального истощения. Плюс навязчивая идентификация с отцом. Вся это осложнено уединенным образом жизни. Диагноз выглядел простым, точно повадки птиц, которых я наблюдал ежедневно. Теперь, когда тайна раскрылась, Густав не прочь был обсудить ситуацию». и на следующий вечер сообщил дополнительные данные. Они подтверждали мой вывод. Похоже, Хенрика с детства влекло море, поэтому он и стал учиться на механика. Но постепенно понял, что ему не по душе машины, не по душе многолюди. Началось с машин. Мизантропия выявилась позднее. Он и женился-то, наверное, отчасти за тем, чтобы остановить ее развитие. Он любил простор, одиночество. Вот почему его тянуло в океан. И ясно, что тесная скорлупка корабля, копоть и лязг машинного отделения скоро ему осточертели. Если бы он мог совершить кругосветное плавание в одиночку. Вместо этого он поселился в Сейдваре, где сама суша напоминала море. Появились дети. И тут он стал слепнуть. За едой смахивал на пол посуду, в тайге спотыкался о корни. Разум его помутился. Хенрик был янсинистом, он знал. «Божество безжалостным». Он возомнил себя отмеченным, избранным для сугубых мучений и кар. Ему на роду было написано угробить молодость на дренных корытах, в зловонной воде, тщетно гоняться за вожделенной мечтою, за раем земным. Он так и не понял главного. «Судьба — это всего лишь случай. Мир справедлив к человечеству. Пусть каждый из нас в отдельности переживает много несправедливого. В нем ныла обиданная неправедность Божью». Он отказался ехать в больницу, где ему хотели обследовать глаза. Злоба на то, что он страдает незаслуженно, накаляла нутро, и этот огонь сжигал и душу его, и тело. Не размышлять он уходил на сей дворе. Ненавидеть. Мне не терпелось взглянуть на этого религиозного маньяка. И не из одного лишь врачебного любопытства. Я искренне привязался к Густаву. Попробовал даже объяснить, в чем суть психоанализа, но его это словно бы и не тронуло. Выслушал меня и буркнул: "Не наделать бы хуже". Я заверил, что нога моя не ступит на мозг, и тема была закрыта. Вскоре ветреный день я выслеживал птиц на берегу в трех-четырех милях южнее Заимки и вдруг услышал, что кто-то меня зовет. Это был Густов. Я вышел к реке, и он подгреб поближе. «Он не ловил Хариусов, как я было решил, а искал меня. Все-таки я должен посмотреть на его брата. Мы незаметно подберемся и понаблюдаем за Хенриком, точно за птицей». «Сегодня подходящий день», — объяснил Густав. «Как у большинства слабовидящих, у брата развился острый слух, и ветер поможет нам схорониться». Я прыгнул в лодку, и скоро мы высадились на узкой косе у самой оконечности стрелки. Густав исчез, потом вернулся. Хенрик Усида, лапарского Дальмена, сказал он: можно беспрепятственно обследовать хижину. Мы пробрались через лес к невысокому холму, перевалили на южный склон. Тут в ложбине, в самых зарослях, и стояло это странное жилище. Оно вросло в землю, и с трех сторон виднелись только пласты торфа на крыше. С четвертой смотрели вовраг двери и окошечко. Кроме поленницы, ни следа смысленной деятельности. Густав впихнул меня в дом, а сам остался снаружи на острёме. Сумрак, стены голые, как в келье, лежанка, грубо сколоченный стол, связка свечей в жестянке, из удобств лишь старая плита. Ни коврика, ни занавесок. Жилые части комнаты прибраны, но углы заросли мусором. Палые листва, грязь, паутина, запах нечистой одежды. На столе у окошка лежала книга. Массивная черная Библия с необычно крупным шрифтом. Рядом увеличительное стекло, блужуцая воска. Я зажег свечу, чтобы осмотреть потолок. Пять или шесть балок, поддерживающих крышу, были побелены и на них коричневыми буквами вырезаны два длинных библейских стиха. По норвежски, конечно, но я переписал в блокнот их индексы. А на крестовине против двери еще одна норвежская фраза. Я выглянул наружу и спросил Густова, что оно означает. Хенрик Нюгар, проклятый богом, начертал меня собственной кровью в 1912 году. Перевел тот. Десять лет назад. Сейчас я прочту вам два других текста, которые он вырезал и протравил кровью. Кончес открыл книгу, лежавшую на столе.